Глава 11. В салоне велирных изделий к вечеру повеяло настоящей бедой. Той, что поначалу кажется обычным сбоем в цепи. А потом в пару часов рушит аккуратный мир. Выстроенный на процентах, обещаниях и взаимном авансе доверия. Все началось, как водится, из ничего. Незадолго до закрытия в магазин ворвался курьер с личной посылкой для самой Елены Петровой и вместе с ней передал не только аккуратно упакованную коробку, но и всю тяжесть московского скандала, который накануне промчался по всем столичным чатам. «Нам конец». Только и выдохнула младшая ассистентка, едва увидев письмо внутри коробки. «Это заказ на миллионы, и его уже выложили в сеть». Лиза попыталась отшутиться. «Не конец, а премьера. Завтра будем смотреть это в шоу в главных новостях». Но ее голос дрогнул, и она быстро ушла в подсобку, чтобы никто не заметил, как у нее трясутся руки. В этот момент у Елены сдали нервы. Она обычно держала лицо даже в самые черные дни, но сегодня что-то надломилось. Она громко хлопнула по мраморному прилавку, позвала всех в центр зала, и голос у нее был таким, что даже хрустальные вазочки на дальних полках затряслись, будто их обдала порывом сквозняка. Собрались! сказала она, сейчас же! Три минуты спустя перед ней стояли Лиза, у которой глаза были огромные и влажные. Маргарита вся в чёрном, с лицом, в котором застыли сразу и страх, и злость, и попытка сохранить видимость контроля. И даже Григорий, который до этого занимался сортировкой новых сертификатов в углу и никак не ожидал попасть в первую линию обороны. «Ситуация следующая», – сказала Елена и прочитала вслух. «Московский клиент получил партию изделий из салона, но в одном из колье – катастрофический изъян. Клиент грозился расторгнуть контракт и предать всех анафеме. А если до понедельника не будет объяснений, объявить в соцсетях, что Ситцев превратился в деревню мошенников». В зале воцарилась тишина. У всех вдруг вспотели ладони, а язык прилип к небу. «Нам нужно разобраться», – сказала Елена и тут же обратилась к Маргарите. «Ты была куратором этой линии. Объясни». Маргарита что-то пробормотала, про пересортировку на фабрике, потом перевела стрелку на Полину, мол, в последний момент те камни даже не проходили дополнительную проверку. Григорий видел, обилгуд, но сейчас не тот момент, чтобы устраивать внутренний суд. «Ладно», – сказала Елена, – «сейчас не время искать виноватых. Нужно срочно найти решение». «Лиза, отключи все соцсети и настрой уведомления. Пусть первые отзывы приходят ко мне». «Маргарита», ее голос дрогнул, «подготовь отчет по всем камням, которые могут попасть в подозрение. Остальным сидеть и молчать». Она посмотрела на Григория пристально, впервые за все время, что он здесь работал. И вдруг на секунду позволила себе слабость. «Останься», сказала она, «мне нужна помощь». Он остался. Позже, когда салон опустел и даже коридоры были мертвы, они с Еленой пересеклись в подсобном помещении, где пахло воском, металлом и старой бухгалтерской пылью. Там стоял огромный антикварный стол, на котором еще в позапрошлом веке, возможно, решались совсем другие сделки. Рядом старая дверь в хранилище, где до сих пор хранились не только ценные бумаги, но и часть семейных реликвий. Всё выглядело так, будто вот-вот начнётся экстренный военный совет. «Садись», – сказала Елена и сама опустилась на деревянный стул. «Ты умеешь держать язык за зубами?» Он кивнул. «Тогда слушай, если мы не закроем этот скандал до понедельника, можем потерять всю московскую сеть, понял?» «Понял», – спокойно ответил он. Она сняла очки, аккуратно протёрла их тряпочкой, потом посмотрела на него почти по-матерински. «Ты сможешь пробить по закрытым каналам, кто реально за этим стоит? У меня ощущение, что это не случайность, а целенаправленная диверсия. Мои девочки на такое не способны, даже если бы очень старались». «Смогу», – сказал он. «Но нужно знать, кому выгодно вас подставить». «Ты из Москвы, у тебя там есть связи». Она говорила без лишних сантиментов, словно договаривалась о взломе сейфа. «Работай через Веру или кого-то там знаешь. Мне нужен хоть какой-то зацеп». Он кивнул ещё раз. следующие полчаса они, словно два судебных эксперта, разложили ситуацию по полочкам, не пропуская ни одной детали, начиная с порядка учёта бриллиантов в сейфах, заканчивая маршрутами крохотных пакетов от склада до витрины. Григорий слушал почти не перебивая, хотя знал, что за внешней педантичностью Елены скрывается привычка держаться под контролем даже в моменты, когда контроль уже ускользает. Она диктовала короткие имена, даты, суммы, словно расставляла по доске опасные фигуры. Иногда бросала сухое. Это не могли сделать наши. И он сразу понимал, что мысленно она вычеркивает подозреваемых, не тратя слов на объяснение. Только пальцы ее, обычно уверенные и точные, сегодня теребили старую серебряную ручку, оставляя на бумаге тревожные вмятины. «Вот здесь». Сказала она в какой-то момент, наклоняя к нему распечатку с таблицей. «Смотри, интервал между отгрузкой и приёмкой почти сутки. Всё это время товар шёл через руки подрядчиков. По описи идеал, а на деле...» Кто-то подменил камень. «Но кто? И главное, когда?» «А камеры?» – спросил Григорий. «Есть треки по транспорту?» «Есть, конечно. Но в том-то и дело, что плёнка чистая, как у младенца. Либо работали свои, либо реально очень профи». «Второе вряд ли. Слишком мелкая партия. Нет резона так рисковать». Он склонился над листом, разглядел. Кто-то добавил в список красной ручкой пометку «Срочно». Не пропустил детали. В дату втиснута чужая, непривычная каллиграфия. Григорий очень осторожно спросил. «А у вас кто в команде мог бы так писать?» Елена вздохнула, и впервые за этот вечер её взгляд сделался уязвимым. «Полина». Но я за неё готова голову положить. Она и создали. У неё там вся семья. Денег не водится. Она бы скорее себе палец отрубила, чем пошла на такое». Григорий ничего не сказал, но мысленно отметил. «Каждый, даже самый преданный человек, рано или поздно бывает в безвыходной ситуации. Впрочем, сейчас не время для паранойи. Он вернулся к маршруту. Посылка шла через московский офис, значит, могли подменить на любом этапе логистики». Или бы реальный просчёт здесь, на приёмке? «У Маргариты было дежурство в тот день», — сказала Елена. Но она даже не подходила к коробке. Всё принимала Лиза. Я проверю камеры ещё раз. «Можно я посмотрю?» — попросил Григорий. «Конечно», — ответила она и впервые за беседу улыбнулась. Устала, но почти по-матерински. Дальше пошёл беглый обмен теориями. Григорий предположил, что камень могли заменить еще на этапе фасовки у поставщика. Там работают почти все по старинке, без чипов и онлайн-доступа, а значит, могли провести что угодно, хоть поменять всю партию на подделки. Никто не заметит до полного переучета. Елена согласилась, но сказала, что в нынешней обстановке даже такой банальный сценарий не объясняет, почему так быстро всплыли скрины и скандал. Кто-то подогрел интерес заранее. «Значит, слив был заранее», – подвёл итог Григорий. «Да», – сказала Елена и вдруг устало опустила плечи. «Спецоперация, а не случайность». Он увидел, что ей тяжело держать фасад, и впервые позволил себе перейти из роли советчика в роль почти сочувствующего. «У вас когда-нибудь уже бывало подобное?» Она усмехнулась коротко, будто вспомнила нечто настолько глупое, что заслуживает лишь сарказма. «В нашем деле, милый, если ты не сталкивался с предательством, значит, ты просто не дорос до нормальных денег». Они замолчали. В подсобке было так тихо, что слышно, как у батареи щёлкает заевшая воздушная пробка. Григорий вдруг понял, за всю свою жизнь Елена, наверное, ни разу не позволяла себе вслух пожаловаться на судьбу. Все эти годы она привыкла быть для других неуязвимой ироничной баронессой. А тут... Сидит перед ним, словно не хозяйка дома, а временный квартирант, который с утра предъявит счет за воду и электричество. В этой тишине Елена вдруг резко встала, заправила волосы и снова стала собой. Не стареющей женщиной, а человеком, у которого даже слезы по расписанию и только по праздникам. Она вытащила из ящика новый, чистый блокнот и протянула его Григорию. «Записывай все. Каждый звонок, каждый подозрительный контакт. «Если будет зацепка, сразу мне». Он кивнул. «Ты ведь знаешь, почему я никогда не оставляю ключи от сейфа дома?» Вдруг сказала она, чуть улыбнувшись. «Потому что в нашей стране даже твои собственные дети – не гарантия честности. Иногда они единственные, кто может тебя по-настоящему обчистить». Он усмехнулся. «В Москве воруют всё, даже твои старые фотографии, если кому-то очень надо. В Ситцеве крадут только время», сказала она. Или нервы. Они вместе открыли сейф. Проверили документы по новой, сверили подписи и коды. Через пару часов у них были первые выводы. Камень действительно был подменен. Но сделали это на стороне. И что интересно, сработано было настолько топорно, что это наверняка заметил бы любой опытный эксперт. Значит, это был не просто саботаж, а спектакль на публику. «Ни ты, ни моей дочери к этому не причастны». Сказала она, сжимая кулаки под столом. «Здесь кто-то пытается показать, что мы – ничто». «А если наоборот?» – спросил он. «Может быть, хотят показать, что вы всё ещё слишком круты, раз даже на рынке никто не может вас сломать иначе, как через показательный провал». Она задумалась. В свете лампы её лицо казалось усталым, но красивым в своей выжженной честности. Ни грамма макияжа, ни одной ложной морщины – Только прямой взгляд и сухая, выверенная речь. «Ты смешной, Григорий», — сказала она вдруг. «Иногда мне кажется, что ты вообще не отсюда». «Я и правда не отсюда», — ответил он. «Но вы ведь тоже?» Елена чуть улыбнулась. «С самого детства мечтала быть москвичкой, а в итоге ни разу не была там по-настоящему дома». Он взглянул на нее с интересом. Впервые за всю их работу она позволила себе минуту человеческой слабости. «А где был дом?» – спросил он, подыгрывая. Она помолчала, потом сказала. «Я родилась здесь, в Ситцеве». Неожиданно просто сказала она, и голос ее был таким ровным, будто речь шла о погоде. «Мои родители были инженерами на старой ткацкой фабрике. Тогда город еще не развалился, и все думали что из их детей обязательно выйдет что-то приличное – врач, учитель, ну или хотя бы бухгалтер. Она произнесла это слово с какой-то особенной интонацией, будто в бухгалтерских буднях всё-таки есть нечто недооценённо возвышенное. Григорий видел, что для Елены это не просто слово, а культурный код. Педантичность, выверность, хрупкое убежище в мире, где всё остальное рушится – Возможно, ее родители когда-то мечтали для дочери именно о таком убежище. Хотя бы из прагматизма, в бухгалтерии, как в химии, не забалуешь с результатами. Но когда мне было 15, родители погибли в аварии. Произнесла она неожиданно тихо, будто боялась потревожить этим память. Сестра уехала к родственникам, а я осталась здесь одна. Потом были бесконечные переезды, сначала интернат, потом университет. Потом вот это всё». Она махнула рукой в сторону сейфа, будто тот за спиной был и метафорой её личной биографии, и её профессионального кредо. Григорий не стал уточнять, что значит «интернат». В таких городах этот термин часто скрывает за собой целый набор унижений, которые даже во взрослом возрасте тяжело пересказывать чужим людям. Он просто сидел напротив, чуть наклонив голову, и беззвучно подтверждал. Да, он слышит все, что она говорит, даже если многое из этого не произносится вслух. Честно говоря, если бы не моя первая работа в обычном киоске, я бы, наверное, до сих пор сидела в архиве и боялась сделать шаг за порог. Усмехнулась Елена, но смех был какой-то ломкий, незащищенный. Там, в этом ларке, я впервые в жизни почувствовала, что могу что-то делать сама, без оглядки на взрослых. Не то чтобы это была работа мечты, больше похоже на выживание. Но я научилась там всему. Считать наличку, спорить с поставщиками, держать лицо даже, когда хочется провалиться сквозь землю. А главное, научилась не ждать, что кто-то придёт и спасёт меня из очередной ямы». Она замолчала, словно оценивая, не сказала ли лишнего. Поймала себя на том, что впервые за много лет рассказывает это не в корпоративном тоне, где каждая биографическая деталь обязана подтверждать твою исключительность, а просто так, чтобы заполнить тишину между двумя людьми. «В университете я тоже долго держалась особняком», – продолжила она, отводя взгляд куда-то в угол. «Не потому что была такая гордая, просто не хотелось ни с кем связываться. Когда с детства привыкаешь решать все сама…» Сложно верить, что кто-то не подставит тебя в самый важный момент. Но потом я попала в одну группу с будущим мужем, и жизнь, кажется, впервые повернулась ко мне лицом. Он был из хорошей семьи, с самого начала знал, что добьётся всего, чего захочет. И это сначала раздражало, а потом оказалось заразительным. Мы вместе окончили институт, уехали в Москву, поженились. «Не скажу, что это была сказка, но, по крайней мере, я почувствовала, что могу быть не просто чьей-то тенью». Григорий слушал без вопросов. Чем больше он узнавал о биографии Елены, тем отчетливее видел, что её знаменитая холодная выдержка и репутация безупречного руководителя не просто поза, а форма защиты, выработанная долгими годами принудительной самостоятельности». Он знал таких людей, они никогда не скажут прямо, что им плохо, не попросят о помощи, даже если тонут. Единственный способ заслужить их доверие показать, что не придашь, даже если тебя самого прижмет к стенке. После смерти мужа я вернулась в Сицев, сказала Елена, будто ставя жирную точку в рассказе. Нет хорошей жизни, но и не слабости. Просто поняла, что здесь у меня хотя бы есть шанс построить что-то свое а не быть вечно на подхвате у очередного московского босса. Сначала было страшно даже выйти на улицу. Все смотрели, как на городскую сумасшедшую, которая решила возродить ювелирный салон в эпоху, когда даже золото никто не покупает. Но я упрямо делала своё, и постепенно получилось. Конечно, не без поддержки друзей и бывших коллег, но по большому счёту всё это держится исключительно на том, что я ни разу не позволила себе расслабиться. На пару секунд в подсобке воцарилась оглушительная тишина. Елена сидела с прямой спиной, словно на экзамене, и только тонкая складочка между бровями выдавала, сколько ей стоило сейчас произнести всё это вслух. Григорий почувствовал, что если промолчит ещё секунду, она захлопнется обратно, как устрица, и всё услышанное ускользнёт в небытие. Поэтому он переборол врождённую сдержанность и сказал очень спокойно, но твёрдо. «Я никогда не работал с людьми, которые настолько хорошо держат удар. Обычно все начинают ныть уже через час после первого провала. Просто мне не с кем было делить неудачи». Усмехнулась она, и складочка между бровями стала чуть мягче. Вот и привыкла быть собственным психотерапевтом. В этот момент ей захотелось закурить. Но вместо этого она достала из кармана новую пачку жвачки и предложила одну Григорию. Он принял, хотя жевать на голодный желудок было не лучшим вариантом. Это была негласная церемония примирения. Жвачку в салоне жевать не полагалось, но сейчас оба нарушили правила, чтобы хоть как-то унять дрожь в руках. «Ладно», — сказала Елена, стряхнув с себя минутную расслабленность. «Вернемся к делу. Если есть предположение, кто мог подкинуть эту историю, рассказывай». И тут Григорий понял, несмотря на краткий экскурс в личную жизнь. Перед ним снова сидит прежняя Елена. Та, что за три минуты способна разложить на атомы чужой план и просчитать пять ходов вперёд. Он смотрел, как она ловко считает цифры в голове, не заглядывая в калькулятор. Как быстро распознаёт ошибку в документе, даже если это опечатка на третьей странице снизу. Лампа над столом тихо жужжала. «Вы не жалеете?» – спросил он. «Что выбрали не университет, а бизнес?» Елена пожала плечами. В университете я бы умерла от скуки. Здесь хотя бы каждую неделю новый пожар. «А если бы можно было начать сначала?» – уточнил он. Она усмехнулась, но глаза при этом остались грустными. «Я бы, наверное, не стала заводить детей. Это очень страшно, быть за кого-то ответственной, когда сама до конца не знаешь, как выжить». «По-моему, у вас получилось», – сказал он. «Не знаю», – тихо сказала она. «Иногда я думаю, что дала им всё, кроме того, что им действительно нужно. Я же не мама, я начальник, руководитель отдела в собственной семье». Он вдруг понял, почему ее дочери такие разные. У каждой свой характер, свой набор страхов и претензий к жизни. Но у всех есть нечто общее, неистребимое желание доказать, что они могут жить сами, без опеки. «Думаете, они были бы счастливее, если бы у них была обычная мать?» – спросил он. Елена покачала головой. «Нет». Просто иногда я думаю, вдруг они вырастут и будут меня ненавидеть. Я же всегда заставляю их быть сильнее, чем положено по возрасту. Может быть, им хотелось бы хотя бы раз в жизни почувствовать, что кто-то просто закроет за ними дверь и скажет, «Все, ты дома, можешь ни о чем не думать». Он не знал, что сказать на это. В таких случаях его бабушка всегда молча заваривала чай и ставила на стол что-то сладкое. «Могу принести чай», – предложил он. «Давай», – сказала она, – «а то я скоро не выдержу». Пока он возился с чайником, Елена сидела за столом, перебирая папки. Чайник щёлкнул и затих. Он видел, её руки слегка дрожат, но лицо остаётся каменным до последнего. Когда чай был готов, он налил по чашке и аккуратно подвинул к ней сахарницу. «Спасибо», – сказала она и вдруг засмеялась, тихо, почти беззвучно. «Знаешь, это очень смешно». Я могла бы купить чай в любой точке мира, но почему-то лучший всегда оказывается самым простым. Как у бабушки в детстве». Они пили чай и молчали. Будто каждая из них в это мгновение строила свою версию идеального дома, где всё просто и где тебя никто не ждёт с претензиями. Он смотрел на неё и вдруг понял. «Эта женщина не просто сильная. Она единственная в городе, кто реально знает цену человеческому упрямству. В вашем бизнесе все строят семью». «Чтобы потом стать чужими?» – спросил он. Она долго думала над этим, потом сказала. «Нет, в нашем бизнесе все строят семью, чтобы хоть кто-то остался рядом. Когда придет беда?» Он взглянул на часы. Было уже за полночь. В салоне стояла идеальная тишина, за окнами не было ни машин, ни даже кошек. «Мне кажется, мы решили проблему», – сказал он. «Да», – кивнула она. «Завтра я позвоню в Москву, скажу, что у нас всё под контролем. Если что, могу лично съездить и объяснить, как у нас тут бывает», – пошутил он. Она посмотрела на него с новой почти нежной улыбкой. «Я запомню». Потом они вдвоём убрали бумаги, аккуратно закрыли сейф, и только в этот момент Елена позволила себе облокотиться на его плечо. На секунду, не более. Он не отстранился, а наоборот, чуть наклонился к ней». «Вы же знаете, что завтра всё будет по-старому?» – спросил он. «Конечно», – сказала она. «Но сегодня хотя бы был шанс сделать что-то иначе». Они вышли из подсобки вместе, не говоря ни слова. В коридоре Елена на минуту задержалась, поправила волосы и посмотрела на своё отражение в старинном зеркале. «Ты хороший человек, Григорий», – сказала она. «Мне повезло, что ты здесь». «Я это просто скрываю», – ответил он, «чтобы никто не догадался». Она рассмеялась, теперь уже по-настоящему. Потом провела его до двери и ушла вглубь салона, словно возвращаясь на пост дежурного по всему дому. Он остался в тёмном вестибюле один, слушая, как за стеной доносятся её шаги. Ему вдруг стало немного легче, не потому что спасли бизнес, а потому что в этом городе, где никто не доверяет никому, кто-то всё-таки смог сказать лишнее слово. На улице был свежий ночной ветер, Он вдохнул его в себя и подумал – завтра будет сложнее, но сегодня он сделал всё, что мог. И, наверное, даже чуть больше. На следующий день, когда время в салоне пересекло все мыслимые и немыслимые границы, и ночь за окном стала не чёрной, а густой, как ртуть, Григорий остался наедине с Еленой в той самой подсобке, где воздух был тяжелее, чем уличная влага. Они вдвоём закрывали день, как закрывают последний том бухгалтерии. Скрупулёзно с уважением и каждому листу, с тихим сожалением по поводу всего, что не вписалось в итоговую строку. Елена аккуратно складывала бумаги, сортировала их в стопки и щелкала пальцем по каждой странице, будто выстраивала не баланс, а мост над пропастью. Григорий как мог помогал, то подавал папку, Половко вынимал из сейфа нужную ведомость, а иногда просто стоял в стороне, наблюдая за тем, как она чуть склоняет голову, за тем, как в каждом её движении угадывается усталость, которой не привыкнуть. «Всё-таки ночь выдалась», – пробормотала она, не отрываясь от дела. «Зато теперь не страшно смотреть в глаза даже столичным клиентам», – отозвался он. Отрешённая тишина снова накрыла комнату, но теперь это была тишина не между двумя коллегами, а между двумя заговорщиками, которых вдруг пересекла нерассчитанная эмоция. Свет лампы делал всё вокруг нереальным, как запотевшей витрине, и даже циферблат старых настенных часов казался здесь каким-то чужим, случайным. Её лицо на секунду смягчилось, но не так, как он видел раньше. Не из вежливости или усталости, а так, будто резкая боль вдруг отступила, оставив после себя незнакомую пустоту. Она моргнула, опустила глаза, едва уловимо тронула левую щёку пальцами, жест нервный, почти детский. Потом снова стала деловой, холодной, как прежде. Но теперь в каждом её движении была едва заметная трещина. Дрогнула рука, когда она взяла очередной лист. Замедлился голос» когда она вдруг сбилась на полусловие, чтобы что-то уточнить. Это была не просто усталость, а усталость победителя, который дошёл до финала без фанфары и овации, только с правом упасть на лавку после марафона и, наконец, вдохнуть полной грудью. Григорий не был сентиментальным человеком. Он мог выдержать любую конфронтацию, сколько бы ни было в ней язвительности или неуважения. Но он не был готов к тому, что на его глазах строго непоколебимая Елена вдруг даст слабину, пусть и на долю секунды. Даже не слабину, скорее, покажет, что за слоем железобетона прячется нечто такое же хрупкое и несовершенное, как у всех. Он видел, как она, не досчитавшись нужной цифры в отчете, резко провела ладонью по столу, словно пыталась стереть ошибку, как ластиком. Он видел, как она, дождавшись его взгляда, поджала губы, чтобы не сказать что-то лишнее, и вместо этого принялась машинально выравнивать стопку документов. В этот момент он понял, что сама ситуация – это и есть настоящая кульминация всей их совместной работы. Не результат, не итоговая цифра, а вот это невысказанное, что зависло в воздухе и обещало, если не катастрофу, то хотя бы что-то неизбежное. Часть его хотела отступить, сделать вид, что ничего не произошло, вернуть все на место, безопасную плоскость, взаимного уважения и профдеформации. Но другая часть, та, которая всегда подводила его в самых неожиданных ситуациях, требовала не отпускать этот момент, тянуть его до предела, пока не станет ясно, что даже самый закаленный человек может хотеть, чтобы его кто-то поддержал, пусть даже на минуту. Когда Елена потянулась за документом, чтобы проверить подпись, их руки на миг соприкоснулись. На миллиметр, может быть, меньше, но достаточно, чтобы почувствовать. Её кожа была холодной, как у большинства людей, которые всю жизнь борются с бессонницей и простудами, но там, под поверхностью, теплилось что-то совсем другое. Она замерла, не убрала руку сразу, и в этот момент, как ни странно, время для него остановилось. Он смотрел, как в её глазах отражается неуверенность, как она вместо того, чтобы отдёрнуть пальцы, чуть-чуть крепче держит этот лист, будто боясь, что если отпустить, всё рассыплется на атомы. Долго она не выдержала, тихо выдохнув, плавно убрала ладонь. Но сделала это так аккуратно, что между ними, казалось, осталась невидимая нить, которую невозможно оборвать одной только волей. Она посмотрела на него не как на подчинённого, не как на собеседника, а словно видела впервые и не знала, что теперь с этим делать. Взгляд её был не просто человеческим, а каким-то внезапно детским, беззащитным. И главное, отчаянно ищущим поддержку. В этой короткой паузе Григорий понял, что всё, что раньше казалось игрой, его роль, её роль, весь этот театр теней, вдруг превратилось в настоящую жизнь где никто не получает сценария заранее. Он не знал, что сказать, поэтому просто снова протянул руку, теперь уже без оговорок, и невзначай коснулся ее локтя, будто удерживая равновесие и ей, и себе. Она не отстранилась, и это было для него важнее тысячи слов. «Ты ведь понимаешь, что без тебя я бы не справилась», сказала она, не повышая голоса. Он хотел ответить по-настоящему, не как обычно, ни шуткой, ни отговоркой, но голос всего не слушался. Он только чуть наклонил голову и сжал её руку. Не крепко, но чтобы она знала, если вдруг сорвётся, кто-то всё равно будет рядом. Она улыбнулась и попыталась вернуть себе прежний тон. «Я не люблю драму», – сказала она. «Но если вдруг понадобится второй акт, буду знать, к кому обратиться». Он отпустил её ладонь, сделал шаг назад и нашелся, как всегда, с иронией. Второй акт всегда самый интересный, даже если все уже думают, что знают финал. Теперь она рассмеялась, но тихо, без привычной театральности. «Ладно», — сказала она, — «пора закрывать лавку». Они ещё минуту убирали бумаги. Потом Елена пошла к сейфу. Звук поворотного механизма был такой чёткий, что казалось, по нему можно выстроить новую арию для всей жизни. Потом она достала из ящика латунный ключ, старый, массивный, с тёмной ручкой, от которой пахло каким-то давним детством, смешанным с утренней пылью. Она проверила замок дважды, потом повернулась к нему. «Выходим?» Он кивнул. Коридоры салона были пусты, только их тени плавно скользили по стенам, иногда накладываясь, иногда расходясь, как два ручья в одном русле. Перед дверью она остановилась, включила сигнализацию, повернула к нему лицо и вдруг, почти как в сцене из забытого фильма, сказала. «Спасибо, Григорий. Я не знаю, что бы я без тебя делала все эти дни». Ее голос был другой, не ледяной, не командный, а будто бы вспоминающий себя ещё до всего этого блеска и стекла. Он посмотрел ей в глаза, и теперь увидел не силу, не усталость, не броню, а настоящую, хрупкую благодарность. «Это ничего», — сказал он, и вдруг понял, что больше не может говорить ни слова. Сжав его руку на прощание, быстро, словно опасаясь, что промедление заставит передумать. Она шагнула за порог и, не оглядываясь, направилась к машине. Движение оставалось прямым и уверенным, но теперь в нём появилось нечто иное, почти женственное, почти забытое. Он стоял, пока не услышал, как захлопнулась дверь машины. Лишь тогда лицо изменилось. Все тёплые оттенки мгновенно исчезли, осталась только чёткая линия челюсти и тот самый прищур, который в Москве называли «улыбкой волка». Выдохнув, он заметил, что руки всё это время дрожали. Достав телефон, быстро набрал сообщение Вере. «Всё идёт по плану. Она почти готова». Затем аппарат вернулся в карман. Взгляд скользнул в ночь, и он пошёл по пустой улице. С таким видом, будто впереди его ждал не дом, а новый раунд игры, где ставки возросли и останавливаться уже нельзя. Тень его тянулась по асфальту, не похожа ни на одну из тех, что бродили здесь днём. Теперь он был настоящим участником, а не просто наблюдателем. И это ему нравилось больше всего. Кафе, где они встречались с Верой, стояло на окраине, в том месте, где улицы Ситцева переставали быть пешеходными и превращались в серые рукава, уходящие к промзонам и вечной возне грузчиков. У входа тускло мигала вывеска «Панорама», но снаружи не было видно ни одной панорамы, кроме пустого двора и ржавой вывески продуктового. Внутри пахло затхлым кофе и вчерашней рыбой. Официантка листала глянцевый журнал за барной стойкой, изредка поглядывая на единственного клиента у окна. Того самого спящего пьяницу, который проводил здесь все вечера подряд. Вера выбрала столик в самом дальнем углу, чтобы никто не мог слышать их разговор. Она пришла заранее, и пока ждала Григория, делала вид, что записывает что-то в телефон. На самом деле она просто считала минуты не потому, что опаздывать плохо. А потому что знала, если он задержится хоть на 5 минут, можно отменять встречу. Но Григорий появился ровно в назначенное время. Он был спокоен, почти невозмутим, руки в карманах, плечи расправлены, глаза живые, но без намёка на эмоцию. Сел, не снимая куртки, только поправил рукав, чтобы удобно было держать чашку. Ну, первой заговорила Вера, и по тону сразу стало ясно, ждать прелюдий она не намерена. «Всё, как ты и говорила», – сказал он. «Она не выдержала и всё выложила, даже больше, чем я ожидал». «Подробности?» – спросила Вера, чуть подвинув чашку ближе к нему. Он начал с самого важного, как будто не пересказывал подробности чужой исповеди, а делал краткую выписку из истории болезни пациента, который до сих пор не подозревает, что диагноз давно поставлен. Весь диалог с Еленой Григорий распределил по невидимым полочкам. Вот симптомы, вот триггеры, вот обострения, а вот длинная череда внутри семейных рецидивов. Привычка анализировать чужую боль давалась ему, если не с рождения, то со школьной скамьи. И сейчас он делал это с неприятной легкостью. Он пересказал Вере, как Елена, застигнутая врасплох в лишенном свидетелей помещении, вдруг оказалась не директором салона, а просто женщиной, которая боится не успеть, не дотянуть, не устоять. Как будто все эти годы броня, выстроенная из чужих ожиданий, вдруг дала трещину, и наружу вышло нечто тонкое, очень живое и, если быть честным, весьма человечное. Елена говорила, что не любит проигрывать, но каждое утро она встаёт с мыслью, что где-то уже проиграла, просто ещё не знает, кому и во что». Она ненавидит подводить других, особенно дочерей, но из-за этого сама живет в положении вечной задолженности, где все слова – это только проценты по долгу. Вчерашний вечер она провела, уткнувшись лбом в ладони и даже не пыталась скрыть. Ей страшно, очень страшно, потому что за каждым успехом маячит утрата. За каждой улыбкой риск быть униженной или, еще хуже, разочаровать саму себя. Она призналась, что привыкла жить в состоянии постоянного форс-мажора, будто любая стабильность – это только отсрочка до следующей катастрофы. Григорий видел, как у неё дрожат пальцы, когда она подписывает отчёты, как она срывается на глухой смешок, когда понимает, что снова оказалась заложником своего же перфекционизма. Он рассказывал об этом Вере не с восторгом и даже не с удовлетворением, а с холодной точностью, как хирург, который впервые за годы работы наконец увидел, что живое тело внутри уязвимо для стресса и времени. Он привел пример с тем, как Елена, уже закрывая смену, вдруг остановилась у выключателя и несколько секунд не могла повернуть рычаг, потому что если погаснет свет, придется выходить в темноту. Он вспомнил, как она, считая сменную выручку, дважды сбилась на одной и той же цифре, а потом призналась, что всю жизнь боится ошибиться в мелочах, потому что крупные ошибки простить себе не сможет. Он не забыл упомянуть и про редкие моменты, когда она позволяла себе шутить или иронизировать над собой. Например, когда Елена сказала, что вести бизнес в России, как носить белую блузку в дождь. «Все видят, где ты промокла» о тебя заботит только, чтобы не простудиться. Или как она искренне пожаловалась, что иногда по ночам не спит не из-за проблем с налоговой, а потому что во сне спорит с спокойной матерью о том, в какой цветовой гамме лучше оформлять витрины. После таких признаний Григорий не знал, как реагировать. Хотел пожалеть, но понимал, что это не его роль. Он пересказал, что в той вечерней сцене между ними возникла какая-то грань которую Елена сначала не хотела признавать, а потом, когда стало поздно, просто перешагнула и сразу стала другой. Не слабее, наоборот, крепче, потому что позволила себе быть уязвимой. Для Веры этот нюанс был особенно важен. Григорий видел, как она сразу оживилась, когда речь зашла о незащищённости. «Она уверена, что в любой момент может потерять всё, что построила», – резюмировал он и что за это никто не будет виноват, кроме неё самой. Вера слушала внимательно. Иногда что-то помечала в телефоне, иногда делала паузу, чтобы задать уточняющий вопрос. «Она уже тебе доверяет», – сказала Вера с удовлетворением. «Это именно то, что нам нужно». Григорий пожал плечами. «Возможно, но у неё интуиция сильнее, чем ты думаешь. Иногда кажется, что она видит меня насквозь». «Всё равно не уйдёт», – спокойно возразила Вера. «Теперь она в ловушке. Ты для неё последний шанс выбраться. Её дочери не помогут. Они либо боятся, или ненавидят. Все остальные только ждут, когда она оступится». Он ничего не ответил, только кивнул. Вера начала рассуждать вслух. «Её главное слабое место – страх повторить чужую ошибку. Если мы сделаем вид, что у неё есть шанс переиграть систему, она сама выстроит для нас всё, что нужно. Главное – не давить, а наоборот – дать ей время и иллюзию контроля». «Думаешь, она так просто сдастся?» – спросил Григорий. «Она не сдастся», – сказала Вера, и в голосе прозвучал холод, который бывает только у тех, кто прожил много жизней за одну. «Она будет биться до последнего, но как только поймет, что проиграла, сдаст все без остатка. Потому что для нее важнее не победить, а не дать своим врагам отпраздновать победу. Это синдром настоящего игрока». Он смотрел, как она говорит, быстро, почти по-мужски, не давая себе ни минуты на пафос или эмоцию. «Ты не жалеешь её?» – спросил он. Вера не сразу ответила. Она задумчиво провела пальцем по краю чашки, как будто взвешивала сам вопрос, примеряя к нему десятки невысказанных слов. Её глаза большие, внимательные, чуть прищуренные, вдруг стали ещё темнее, чем обычно, и напоминали теперь не зеркало, а глухую поверхность чёрного стекла. Она медленно выдохнула, скользнула по нему взглядом. «Жалость – это роскошь для тех, кто может себе позволить наблюдать со стороны», – сказала она наконец. «Это для тех, кто не умеет брать ответственность. Мы же с тобой всегда знали, что назад не повернуть. В этом и разница». Он ожидал банальной отговорки, привычной, рациональной, защищающей дистанцию. Но вместо этого услышал что-то похожее на усталость, тяжёлую и оттого ещё более тревожную. Он даже на секунду почувствовал, будто между ними выросла незримая стена, тонкая, но несокрушимая. «Ты думаешь, мы правда так уж отличаемся от нее?» – спросил он осторожно, снова встречаясь с ней взглядом. «Отличаемся?» – уверенно кивнула Вера. «Потому что не притворяемся. Мы не строим из себя жертв, не просим прощения заранее. Мы оба результат очень плохих уроков, которые усвоили слишком рано». Григорий почувствовал, как у него внутри что-то сдвинулось. Быть может, он впервые за все время задумался, к чему именно его ведет этот эксперимент, и не станет ли он в итоге хуже самой Елены. Он вспомнил, как еще ребенком ненавидел взрослых за их бесконечное перекладывание вины друг на друга, за то, что ни один не брал на себя ответственность полностью. И вот теперь он сам оказался на этой стороне баррикады, где сопереживание путается с жалостью, а жалость с бессилием. «Ты никогда не боялась, что однажды пожалеешь о чём-то?» – спросил он, уже зная, что услышат. Вера усмехнулась, на этот раз по-настоящему, без тени игры. «Если бы боялась жалеть, выбрала бы совсем другую жизнь», – сказала она. «Но я не из тех, кто живёт в режиме «что если». Мне важнее, чтобы всё получилось, а если не получится, пусть хотя бы кто-то запомнит, что я не пряталась за чужими спинами». Он смотрел на неё и думал, что Вера в этот момент похожа на ветер. Никогда не бывает уверенности, куда она повернёт дальше, но всегда ясно, что её нельзя остановить. Они сели за этот стол в равных ролях, но теперь он ощущал, что уступает ей в одном важном качестве – в умении не испытывать ни тоски, ни сожаления содеянном. Он хотел спросить, зачем тогда всё это? К чему строить такие сложные конструкции, и лжи, и полуправды, если в конце всё равно останешься один? Но понял, что ответ его устроит только наполовину. И всё-таки спросил. «Ты уверена, что она заслужила всё это?» Вера подумала и посмотрела на него очень внимательно. «Никто ничего не заслуживает», — ответила она. «Просто либо ты двигаешься вперёд, либо тебя сносит. Выбора особого нет». «Да», — сказал он. «Всегда». И только тогда понял, что давно уже согласился с этой логикой, даже если что-то внутри. Самая упрямая – человеческая. Всё ещё сопротивлялась. Они на минуту замолчали. В этот момент официантка подошла к их столику, лениво спросила, нужен ли ещё кофе, и, не дождавшись ответа, сразу ушла обратно за бар. Они ещё немного посидели молча. Вера тем временем перешла к следующему пункту. «Ты заметил, как она держится за прошлое? В каждом её слове попытка оправдать себя перед кем-то, кого уже нет». «Это идеальный рычаг. Если разыграть карту все ради будущего, она сама согласится на любые перемены. Главное убедить ее, что это поможет дочерям». Григорий слушал молча. Он понимал, что все, что говорит Вера, правда. Но почему-то внутри не было прежней легкости, как будто за эти сутки что-то в нем тоже поменялось. Вера уловила это мгновенно. «Ты же не разжалобился по отношению к ней, правда?» Он взглянул на неё, и впервые за вечер в глазах промелькнуло что-то похожее на злость или упрямство. «Я не разжалобился», – чётко сказал он. «Просто хочу сделать всё правильно, без грязи, без унижения. Она этого заслуживает». Вера хмыкнула. «В этом городе никто не заслуживает милосердия, Григорий. Тем более те, кто годами кормил его чужими крохами». «Может быть», – сказал он. «Но мне всё равно. Я не собираюсь делать ей больно только ради эффекта». Вера кивнула, принимая это как новую исходную точку. «Тогда работай как хочешь», — сказала она. «Главное, чтобы в итоге у нас осталась возможность управлять процессом». Он допил кофе, встал и, не оборачиваясь, сказал. «Завтра утром я всё решу. Сообщу. Когда будет нужно». Она смотрела ему вслед, и по лицу было видно. Она не сомневается, что он всё сделает правильно. Когда Григорий вышел на улицу, ветер казался ещё холоднее, чем днём. Он засунул руки в карманы... Взглянул на небо. Там, между мутных облаков, уже светились первые зимние звёзды. Он знал, что впереди ещё много ночей, и каждая из них будет только сложнее. Но теперь у него был план. И, может быть, даже что-то похожее на душу.